Наконец, сделав огромные усилие и преодолев робость, которая была ему в нове он обратился к Донье Марине. — Сеньора, можете ли вы объяснить, что со мной происходит? Стоило мне увидеть вас, и меня точно огнем обожгло. С тех пор, как вы со мной, все вокруг стало таким прекрасным. Таких женщин, как вы, я еще не встречал в жизни. — Сеньор. Женщины на моей родине вызывают любовь мужчин блеском своих темных глаз и пламенным взором, но больше всего своей любовью. Наша любовь сильна, как любовь девственной могучей природы, но наши мужчины тоже любят нас так, как не умеют любить ни в одной стране. Вот отчего они получают в любви высшее наслаждение, они ждут, пока душа женщины не будет охвачена истинной страстью не смешивая желание с любовью, ибо у нас на родине душа сочетается с душой не ради минутного забвения и не за тем, чтобы утолить мгновенное желание, но для того, чтобы создать вечные и нерушимые узы, которые крепнут с каждым днем все больше и больше. Нам не надо ни колдовства, ни амулетов, нам нужна лишь любовь, настоящая любовь. «Сеньора», — ответил Морган, — «если вы и впрямь не прибегали к колдовству, то чем объяснить мое чувство к вам?» «Адмирал!» — воскликнула Донья Марина, — «верите ли вы в Бога, во всемогущего Творца, который поднимает и успокаивает бури в морских просторах, проникает своим оком в недра земли и в тайники нашего сердца? Верите ли вы в Бога?» «Да разве моряк, живущий среди волн, ветров и бурь, может не верить в Бога?» «Конечно, верю, сеньора, но почему вы об этом спрашиваете?» «Я вас спрашиваю, ибо Бог, и только Бог мог внушить вам уважение ко мне и обуздать страсть, сжигающую ваше сердце. Тот, кто с высоты взирает на все мои беды, посеял в вашей душе семена моего спасения». Вы хотите этим сказать, сеньору, что никогда не полюбите меня и никогда по доброй воле не будете моей? Я хочу этим сказать, сеньор, что вы можете познать счастье, лишь заслужив мое ответное чувство, а не бросив меня к своим ногам, как рабыню, купленную на невольничьем рынке. Это значит, что вы должны нежностью завоевать мое сердце,